Глава пятая. Вор у вора младенца украл. Я проснулась в 9.30. Таймер, установленный в моем музыкальном центре, врубил на полную громкость турецкий марш Моцарта. Вслед за первыми тактами соседи застучали в стену. Да так сильно, что из своего гнездышка выпал гвоздик, на котором висела репродукция Энрякудзи, главного храма японской буддийской школы Тэндайсю. Изображение святилища, гордо высущегося на горе Хей, близ Киота, упало на пол, звякнув разбитым стеклом. «Хоть выходной день дайте людям покой!» Раздался за стеной умоляющий вопль. «Сейчас, сейчас!» – бормотала я с просонья, нащупывая пульт. Я нажала кнопку, придавив ее пальцем, но музыка становилась еще громче. Когда у меня затрясли стекла, я с удивлением взглянула на пульт управления и обнаружила, что держу его вверх ногами. За стеной кричали что-то уже совсем не членораздельное, со слезами и угрозами. Я быстро нажала нужную клавишу, и в квартире воцарилась тишина. Покачав головой и досадуя на собственную рассеянность, я выпрыгнула из-под одеяла. «Пора на лекцию» которую госпожа Элеонора Кайданович прочтёт через два часа в религиозно-культурном обществе братства разума». Тема лекции интересовала меня меньше всего на свете. С семейством Рерихов я разобралась несколько лет назад, и сегодня живая этика большого интереса у меня не вызывала. Живые люди куда интереснее а понятия об этике у них весьма своеобразные. Во всяком случае, у людей, с которыми я намерена сегодня встретиться. Вчерашний разговор с Анжелой дал мне немало информации для размышления. Я пришла к выводу, что соколовы мне солгали. «С какой целью? Просто так из любви к искусству люди не лгут». А уж если лгут, то стараются делать это как можно искуснее. Анжела Райнис, услышав от меня версию появления на свет Маши, тотчас замкнулась в себе, и добиться от нее чего-то вразумительного я не смогла. Что ж, посмотрим, какой информацией наградит меня сегодняшнее воскресенье мурлыкая себе под нос что-то тягучее из репертуара местных баптистов, услаждающих слух посетителей их служений песнями собственного сочинения под гитару, которые они почему-то называют гимнами, я процокала каблучками по лестнице и, размахивая сумочкой, направилась к троллейбусной остановке. Религиозно-культурное общество «Братство разума» располагалось в уютном двухэтажном здании на самом краю города. Неподалеку шелестел кронами деревьев огромный парк. Впереди возвышался лысый холм, за которым виднелись заросли еще неокультуренной природы. Лесные посадки, изрядно, впрочем, замусоренные. В небольшом конференц-зале, заставленном красными театральными креслами, уже толпился народ. Среди длинноволосых юношей, статных дам, озабоченных девиц и сосредоточенных стариков я с удивлением обнаружила Володю Слепцова. — Молодой человек, оказывается, интересовался не только розенкрейцерами. — Что же вы не позвонили? спросила я подавая ему руку. Я как раз подобрала вот такую стопку литературы по интересующему вас предмету. «Земные заботы одолели, извиняющимся тоном ответил слепцов и так же осторожно, как в первый раз пожал мою руку. Я, разумеется, не преминула бросить взгляд на его запястье. Браслета на нем не было. Танечка. Как мило с вашей стороны, что вы решили заглянуть на мою лекцию, послышался знакомый щебет Элеаноры. Позволь тебе представить мою новую знакомую. Это мисс Оливер из Алабамы. Она работает над диссертацией по нетрадиционным религиям в постсоветской России и специально приехала в наш город для посещения Братства Разума седая американка вежливо улыбнулась вы тоже состоите в братстве разума спросила она почти без акцента нет я частный детектив о, -о, -о, -о, -о подняла брови мисс оливер и что же вы сейчас расследуете похищение с религиозным уклоном негромко ответила я Пока мисс Оливер соображала, что может означать эта фраза, я увлекла Элеонору в уголок и усадила рядом с собой на колючую атаманку. За десять минут я смогла получить вполне исчерпывающую справку относительно деятельности «Братства разума» на культурной ниве. Общество занималось самыми разнообразными вещами. Кроме чтения лекций и выпуска литературы вроде брошюрок с афоризмами, Братство разума смогло получить значительную финансовую поддержку от крупных предпринимателей города и, что столь же важно, моральную поддержку от государства. К религиозно-культурному обществу благоволил сам нынешний губернатор Курицын, который, кстати, собирался сегодня присутствовать на лекции Элеоноры. «Это такая честь для меня!» – призналась Эллочка, с волнением прижимая к груди конспект выступления. Черный браслет на правом запястье оказался знаком принадлежности к так называемому внутреннему кругу – группе лиц, наделенных необычными духовными способностями или развивших таковые на особых церемониях братства. Эта область деятельности общества АМП-3 была почти неизвестна Элеоноре. По ее словам, попасть на эти церемонии для постороннего было очень трудно. Но меня обещали приобщить к этому кругу, радостно поведала Кайданович. После того, как я пройду особое тестирование, это такая процедура, когда... По залу прокатились волны шума. Среди публики было заметно оживление. Люди о чем-то переговаривались между собой, кивая на дверь. «Губернатор!» – выдохнула Элла. И правда, две половинки белых дверей разом распахнулись, и в зал буквально ворвались несколько молодцев во фраках. Несмотря на подобную одежду, их настороженный вид явно свидетельствовал о том, что это группа охраны высокого государственного мужа. Все разом затихли, выждав положенную минутную паузу, долженствующую придать его появлению особую торжественность, в дверях показался сам. Коротышка с неприятным лицом актера, который сгодился бы на роль кулака под кулачника в пропагандистских кинолентах тридцатых годов, быстрым шагом вошел в зал заседаний, приветствуемый бурными аплодисментами. Взобравшись на трибуну, он аккуратно кашлянул в сторону и, пялись куда-то вверх, провозгласил. «Дамы и господа, в наше трудное время...» когда материальные проблемы для многих жителей края заслоняют проблемы духовные, я счастлив, что находятся люди, готовые направить свои силы на духовный подъем масс». Прищурив глаза, я заметила маленькую черную точку возле уха губернатора Курицына, как раз над задравшейся прядью. Очевидно, глава областной администрации решил не трудиться над сочинением речи, и сейчас ему просто диктовали приветственное слово в микронаушник. Коснувшись проблемы неплатежей и своей работы в Совете Федерации, в нашем русском Сенате, как выразился Курицын, губернатор перешел к грядущим выборам. Пока он расшвыривал налево и направо обещания, я наблюдала за реакцией публики. Как ни странно, губернатора слушали почти восторженно, хотя нес он полнейшую ахинею. Обозрев руки присутствующих, я заметила два-три кожаных браслета. Их владельцы, однако, ничем не выделялись из публики. Краем уха я ловила обрывки речи губернатора. Она, кстати, уже подходила к концу. И когда Курицын, пропев дифирамбы деятельности «Братства разума», назвал цифру его членов, я поняла, в чем тут дело. Ларчик, оказывается, открывался очень просто. Растущая популярность «Братства разума» содействовала значительному притоку в него новых членов а покровительство губернатора стопроцентно обеспечивало ему голоса адептов религиозно-культурного общества. В конце речи Курицын сделал эффектный жест. Он объявил о передаче обществу еще одного здания в центре города и обещал выделить крупную сумму на приобретение оргтехники и закупку литературы для библиотеки. Речь также шла о создании новых рабочих мест. «Через месяц этот вопрос будет решен», – заверил присутствующий губернатор. «Документ уже лежит у меня на столе, и я готов его подписать. Если учесть, что выборы должны были состояться через две недели, ход был выбран крайне удачный». На лекцию Курицын не остался, сославшись на занятость. Пожелав всем присутствующим и дальше стремиться к вершинам духа, глава администрации отбыл в сопровождении своих фрачных охранников. Порыскав глазами по рядам в поисках сопляка, я обнаружила своего юного друга неподалеку от входа. Шкет помахал мне рукой, предлагая присоединиться к нему. И пока председатель собрания, пожилой военной с мозаикой орденских планок на груди, объявлял тему лекции и докладчика, я осторожно пробралась к двери. «Нам туда!» — Сопляк указал пальцем на лестницу в коридоре, ведущую на второй этаж. Поднявшись на один пролет, мы оказались в небольшой галерее. По обе стороны располагались двери с висячими замками. Ковровая дорожка сворачивала направо и упиралась в большую деревянную панель с табличкой «За Сопляк трижды постучал и приоткрыл дверь. — Можно, Марфа Егоровна? — Заходи, соколик, раз пришел! — раздался тихий старушечий голос. Сделав мне знак следовать за ним, Сопляк вытер ноги о резиновый коврик и юркнул в дверь. Просторный кабинет освещался одним маленьким окном на левой стене. По периметру комнаты под самым потолком растянулась черная лента, на которой желтой краской были выписаны загадочные знаки. Буквы старославянского, древнееврейского, арабского, японского, китайского, алфавитов и санскрита чередовались с символическими изображениями знаков зодиака. Перед вами лента разума. Раздался тихий голос, откуда-то сбоку. Я повернула голову и увидела стоящую у темной стены сморщенную старушку в длинном черном платке. Ее губы были плотно сжаты, а маленькое личико напоминало печеное яблоко которая с прошлого года закатилась во время пикника в пыльный угол дачной веранды и провела там целую зиму. — Вот, Марфа Егоровна, привел вам новенькую, — смиренно произнес Сопляк. — А это не тебе решать, новенькая она или старенькая, — грозно молвила Марфа. — Ты еще очищение не прошел. «Весь сквер не по уши, а уже советы подаёшь! Скажи спасибо, что тебя тут кормят даром «Спасибо!» — с видом ангелочка-новобранца согласился воришка. «Так-то лучше! А теперь ступай!» — приказала ему старушка. Озорно подмигнув мне на прощание, сопляк выскользнул за дверь. Занимаетесь перевоспитанием юных уголовников, спросила я. Все люди грешны, и тебе очиститься надо, прежде чем в братство вступать. Книги наши изучить, что под от зубов отлетало, наставляла меня Марфа. Видимо, сопляк дал мне хорошую характеристику, если меня рассматривали здесь как потенциальную участницу внутреннего круга. «В общие члены мы тебя примем. У нас правило такое – никого не отталкивать, всех привечать. А там уже всё от тебя зависит, как себя покажешь». «Вижу!» Раздался вдруг хриплый голос: Вижу душу, пронзённую лучом разума. Это что за чертовщина? Я вгляделась в дальний угол комнаты. Из темноты, тяжело ступая и опираясь на высокий резной жезл, появился мой старый знакомый. Старик Елагин, облачённый в длинный чёрный балахон, приближался ко мне, протянув вперёд правую руку с чёрным кожаным браслетом на запястье. — Батюшка явился! — зашептала мне Марфа, подскочив сбоку и хватая меня за руку. — Ох, и честь тебе выпала! Знать, особый в тебе дар старец усмотрел. «Это вестница Логоса!» – объявил Елагин, грозно взглянув на Марфу. «Окажи почтение второй степени!» Старушка бухнулась на колени, отползла к стене и перековырнулась через голову, проявив резвость, столь несвойственную ее почтенному возрасту. «Помню тебя, чадушка!» – ласково взглянул на меня Елагин. — Радуюсь тебе в доме нашего братства и жду в храме нынче же вечером. «Альфа -омега — Альфа-Омега! — бормотала Марфа Егоровна, не подымая глаз. — Радость последняя, звезда незакатная! — Вот тебе книжица, сестра ненаглядная! Елагин протянул мне брошюрку, отпечатанную на резографе. Это наше тайное учение. Вникни в него и загляни три в свою душу. А как девять часов пробьет, будь тут. Славить логос будем и оболочку твою просвечивать светом вечным. И Елагин, повернувшись, снова двинулся во тьму. «А я ведь сразу в тебе благодать заприметил». Но до времени обождать решил, пока ты сама придешь. Проронил он, исчезая во мраке. Тихо клацнул замок, и в комнате воцарилась тишина. Лишь поздняя осенняя муха тупо билась о стекло. Тотчас распрямившись, Марфа Егоровна строго велела мне быть на этом самом месте в половине девятого не гордиться заранее и повнимательнее ознакомиться с врученной мне книгой. За осим я была отпущена во своясе. Лекция моей подруги уже закончилась. Конференц-зал был пуст, и, решив созвониться с Элеонорой завтра, я направилась домой. Полистав книжицу, я долго не могла прийти в себя. Тайное учение братства, запутанное до невероятности, представляло собой винегрет из самых разных эзотерических знаний. Довольно примитивная космология соседствовала с откровенным бредом и заумными терминами. Все это отдавало дешевой самодеятельностью и просто шарлатанством. Странно, что люди клюют на это. Впрочем, для большинства членов братства участие в нем ограничивалось посещением лекций и неформальным общением. А что собой представляет внутренний круг, я постараюсь выяснить сегодня вечером. Может, и браслетик дадут. Пока что я решила посоветоваться с более компетентными источниками. Тара? Кофейная гуща? Идзинь? Гадание по книге? Пожалуй, последнее. Главное сосредоточиться. Представить себя древним оракулом, гадающим по одной из главных книг нашей цивилизации – по Гомеру. Некоторые гадают, на чем попало. Я и сама то и дело открываю наугад книгу, лежащую под рукой. Но справочники по кулинарии, и пособия по курате – И романы Агаты Кристи – не очень-то надежный материал для гадания. То ли дело Гомер. Жаль, только древнегреческий я запустила. Мне так нравилось произношение овеянных романтикой эпосы слов, что я порой умела, наткнувшись в учебнике на какую нибудь анкюра. Итак, что нам поведает Эллада? общий у смертных арей, и разящего он поражает. Арей – это понятно, бог войны. Разящего он поражает. Значит, человек, наносящий удар, сам становится уязвимым для силы, которую он вызвал к жизни. В некоторых практиках этот закон называется принципом бумеранга. А еще это изречение можно толковать, как указание на...» Мои размышления прервал звонок в дверь. В глазок просматривалась молодая девушка лет двадцати пяти. На ее правой руке блеснул черный кожаный браслет, отразивший лучик лампы неонового света. Я тотчас открыла дверь. «Милости прошу!» «Вы Татьяна Иванова?» осведомилась девушка, переступая порог. «Я хочу вас нанять, то есть мне нужна помощь частного детектива. Проходите, пожалуйста», – пригласила я гостью в комнату. «Что у вас стряслось? Я видела вас на сегодняшней лекции, и мне сказали, что вы занимаетесь частным сыском. Так вот, у меня украли ребенка». Немноговато ли похищенных младенцев за столь короткий отрезок времени? «Девочку Машеньку трех лет от роду, которую вы сами недавно похитили у ее родителей?» – спросила я, закуривая сигарету. «Не так ли, госпожа Измайлова?» «Зовите меня просто Катя», – немало не смутившись, ответила гостья. «Да, все было именно так, как вы говорите». Но дело в том, что что Маша на самом деле ваша дочь. Не дала я ей закончить. И когда Соколовы отказались принять от вас деньги, вы решили получить свое некогда проданное сокровище бесплатно. Вы очень рисковали, оставаясь в городе. Хотя попробую вы покинуть его пределы, риск был бы еще больше. Вы правы, согласилась Измайлова. Катерина, вопреки словам Ирины, производила впечатление вполне нормального человека. Либо госпожа Соколова лгала, либо Измайлова была очень хорошей актрисой. «Я жила вместе со своими родителями в такой дыре, что страшно и представить. Одно название чего стоит? Гнилоземка», – медленно рассказывала Катерина. И другая жизнь, веселая и яркая, открывалась для меня только в телепередачах и газетах. Временами мне казалось, что я живу на другой планете. В каком-то заброшенном в непроглядную темноту и вечную грязь очень неуютном уголке Вселенной. Дикторы рассуждали о реформах, репортеры, захлебываясь, рассказывали о нравах кинозвезд. А я... А я не могла даже убедиться в том, что это действительно существует. И вот в одной газете по соседству с репортажем об открытии нового салона МОД я прочла несколько объявлений. «Понимаете, там были такие красивые цветные фотографии?» «В разделе объявлений?» «Да нет же, в репортаже». И для меня каким-то образом совместилось представление о другой, неведомой жизни, а смысле мыслью о браке. Это был единственный способ вырваться из надоевшего мне быта. — А учеба? Вы не думали о поступлении в университет? — О деньги, о жилье. Вы думаете, университет сейчас располагает общежитием? — грустно усмехнулась Измайлова. Можно было, конечно, попробовать, но брак требовал гораздо меньше усилий, подсказала я. Вот именно. И я стала переписываться с болтом. Разве больше не было ничего подходящего? Наверняка раздел брачных объявлений ломится от призывов одиноких мужчин. Я решила, что бывший заключенный сможет лучше устроить свою судьбу, а значит и мою. Человек за решеткой приобретает уникальный опыт и полезные знакомства, и часто бывает, что едва оказавшись на свободе, он пересаживается с нар прямо в кресло директора какой-нибудь фирмы. Опасная логика. Боюсь, как бы вам самой не пришлось приобрести уникальный опыт и полезные знакомства в местах не столь отдаленных. Проронила я. Письма от болта были полны нерастраченной нежности и заманчивых обещаний. Короче, когда подошел срок его освобождения, я собрала чемодан и простилась с родителями и своей деревенькой. «Представляю, что вы должны были испытывать!» «Ничего, кроме радости. Я просто была на седьмом небе от счастья». Больше никогда не видеть этот тошнотворный пейзаж, эти домики и крышу фермы. Нет, вы просто не представляете себе, что я чувствовала в то утро, когда садилась в автобус, направляющийся в город. И когда же вы поняли, что ваша жизнь с болтом совсем не то, что вы себе намечтали, сидя в деревеньке? Очень скоро». Саша сначала был очень мил, но буквально на другой день стал меня терроризировать. Через неделю он просто вышвырнул меня вон. И тогда вас подобрали соколовы? О, да! Я вспоминаю этот период как самый светлый и радостный в моей жизни. И потом, когда Ирина поставила меня перед выбором, я не могла устоять. Больше всего на свете я боялась потерять то, что имела – комфорт, необремительную работу, дом и деньги. И тем не менее вы потеряли все это, даже согласившись на предложение Ирины. Неужели вам сразу не было ясно, что от вас постараются поскорее избавиться? Я старалась вообще ни о чем не думать, жить как живется. «А что вы делали?» Когда, сжимая пачку 100-долларовых купюр, поняли, что у вас больше нет дочери, работы и квартиры. Без комментариев. Откуда у вас оказалась на руках такая большая сумма? Я имею в виду тридцать тысяч долларов, которые вы предложили Соколовым в качестве отступного. Без комментариев. Вы затрудняете мне работу. «Хорошо, последний вопрос. Каким образом вы попали в чёрное братство?» Катерина отшатнулась от меня и прижала ладонь к губам. Было видно, что я испугала её не на шутку. «Вы имеете в виду братство разума?» – спросила она дрожащим голосом. «Я сказала чёрное братство!» Прикрикнула я и схватила ее за руку, задрав рука в блузке. «Этот черный браслет! Откуда он у вас?» Катерина вырвала руку, она закрыла лицо руками и выбежала в коридор. Сквозь перегородку послышались сдавленные рыдания. Я решила дать ей волю выплакаться. Слезы иногда содействуют принятию разумных решений, хотя в случае с Екатериной Измайловой Они оказали особое действие. Моя новая клиентка вернулась через десять минут. Она полностью взяла себя в руки и была настроена исключительно на деловой лад. «Я хотела бы уточнить госпожа Иванова», — сказала она так, как будто просила у продавщицы в обумном магазине показать ей вон ту пару замшевых туфелек. «Вы беретесь за мое дело или нет?» «Берусь», – сказала я. «Готова выслушать то, что вы сочтете, нужно мне сообщить». История похищения оказалась крайне простой. Екатерина держала ребенка в выделенной ей комнатушке на втором этаже здания, в котором я сегодня имела счастье лицезреть нашего губернатора. Измайлова работала, по ее словам, в Координационном совете религиозно-культурного общества. Она редактировала многочисленные проспекты братства разума» и вела переписку от лица редакционного комитета. Именно туда и была доставлена Машенька, после того, как Екатерина умудрилась опередить на несколько минут автомобиль Соколовых и забрала девочку из садика. Операция была тщательно спланирована. Перед тем, как явиться к чите Соколовых с деньгами, Катерина внимательно проследила за распорядком дня Ирины и Андрея. Изучив хронометраж, она наняла автомобиль и совершила то, что задумала. «Я ни секунды не сомневалась в том, что Андрей и Ирина не будут впутывать в это дело милицию», спокойно рассказывала Измайлова поэтому я не особенно и рисковала. Главное было затаиться на время, а потом постараться по возможности незаметно покинуть город. Я привезла Машеньку к себе в братство, сказав вахтеру, что это моя двоюродная племянница, которая поживет у меня день-другой. И вот... На следующий день, собираясь разбудить девочку после дневного сна и погулять с нею во внутреннем дворике братства, Катерина обнаружила свою комнату опустевшей. Машенька исчезла в неизвестном направлении. Сторож-вахтер клялся и божился, что не видел никого, кто бы покидал территорию братства вместе с ребенком. «Вот, пожалуй, и все», – закончила Катерина. «У вас есть какие-то мысли по этому поводу?» «Поверьте, я просто места себе не нахожу. Найти дочку для того, чтобы тотчас снова потерять ее, это ужасно». «Кое-какие мысли у меня есть, но я пока оставлю их при себе», – жестко заявила я. «Ведь вы же не хотите отвечать на мои вопросы?» «Могу лишь обещать, что приложу все силы, чтобы помочь вам». Но как только ребенок будет найден, вы должны будете при мне встретиться с Соколовыми и решить, наконец, кому же принадлежит эта девочка. Я обещаю, – тихо сказала Екатерина, – у меня нет выбора. С точки зрения любого частного детектива я поступала крайне некорректно, принимая заказ сначала от Соколовых, а потом от Измайловой. Но поскольку дело оба раза касалось одного и того же объекта, я решила, что стоит попытаться учесть интересы и той, и другой стороны. Тем паче, что чутье ищейки подсказывало мне. Тут что-то не так. Что именно тут не так, я уже догадывалась. Но мне требовалось уточнить некоторые детали. И я решила начать свои уточнения прямо сейчас.